Глава 4. Чем глубже я погружался в город, тем отчетливее понимал, что задерживаться нельзя ни на минуту. Курортный пляжный район побережья с чистыми широкими улицами и улыбчивыми НПС горожанами сменился на мрачный мегаполис, прямиком со страниц книг антиутопий. Концентрация патрулирующих военных увеличивалась с каждым кварталом. На всех зданиях висели камеры слежения. За два часа покупок я насчитал уже 17 дронов, три из которых имели эмблему Центра военной разработки Ролла. И именно эти три были вооружены боевыми единицами, а не просто разведчиками-идентификаторами. Мне удалось купить модификацию ГЛОКа 30 стандартных патронов, тактические брюки, 2 дымовых и одну парализующую гранату, две мини-аптечки. Самый простой набор каждого элемента бюджетнее не придумаешь. Пистолет по характеристикам не впечатлял. В магазине, который был напичкан тысячами модификаций огнестрельного и силового оружия, я выбрал компактный и легкий ГЛОК, что лежал в деревянном сундучке в пыльном углу магазина. Продавец даже удивился, почему этот раритет еще тут. «Неудивительно, по лору Инмо мы сейчас в 2062 году. Брюки мне нужны были, чтобы спрятать нижнюю часть черного марлина. Верх я закрыл темной толстовкой с капюшоном. Плащ выбросил. Я ведь не Нео, да и двигаться в нем очень неудобно». Чувствовал себя эксбиционистом: Если увидят, что под плащом, сразу арестуют. Никаких статов толстовка и брюки, естественно, не давали. Сам же черный марлин толщиной как шелк, но на покрытие приняло форму тела, и я ничуть не удивлен, что оно имело полное зеро защитных свойств. Четко осознавая, что в открытом сражении даже один на один я легкая добыча, я взял две дымовых гранаты, чтобы затруднить визуальное обнаружение в случае тяжелой ситуации, а от шума и радаров меня укрывал костюм. «Единственное, чем меня могли удержать, это стан, неважно какой, от оружия, снаряжений, таланта, способности. Любой из них превратит меня в труп. А труп в мире инмо хоть и воскресает с потерей опыта времени и части эквипа, но еще и получает суточный дебаф на получаемый опыт, что резко поставит крест на преимуществах захода в первой волне». «Все адекватные варианты антистана мне оказались не по карману, поэтому я купил парализующую гранату. Самое дорогое из всего моего снаряжения – одноразовая граната. Это как остановить противников пачкой денег, брошенной в воздух. Взвесив все за и против, пришлось взять». И еще 54 минуты дроны будут изображать дружелюбных птичек, после чего я стану настоящим врагом одной из местных баз. Я истратил все до последнего кредита. И сейчас двигался к западным воротам. Ну, как двигался, я бы сказал, что скорее ковылял. За эти два часа я нашел и явный плюс того, что покину Ролла в первый же день. Оказалось, тут нельзя бегать. Хотя, фактически, конечно, можно. Но вот на практике... Все стражи правопорядка вели себя как уличные собаки, инстинктивно начинали преследовать тех, кто бежал мимо. Догоняли, проверяли, проводили профилактическую беседу и подозрительно провожали взглядом «не дай бог опять побежишь». Якобы у них тут так не принято. Бегают только преступники». А моя единственная сгенерированная способность вообще-то была рассчитана на то, что я должен бегать всегда и везде. Характеристики в можно качать не только прямым вливанием очков после повышения уровня, но и пассивным применением. Для роста скорости нужно бегать, много бегать, так много, как только позволяет выносливость, отдышаться и опять бегать. С городским запретом я терял свою единственную способность, а ведь у кого-то их три. Мои размышления резко прервала рука незнакомца, что стальной хваткой впилась в мой капюшон и отбросила меня в подворотню. Я пролетел по мокрому асфальту пару метров и вскочил на ноги, чтобы оценить обстановку. Владелец руки был один. Среднего роста мужичок, в руках пистолет-пулемет неизвестной мне модификации. Песчаного цвета броня прикрывала только торс. На голове аналогичного цвета тактический шлем с непрозрачным стеклом. Модификация визора? «Закурить у меня не найдется», – опережая стандартный вопрос любого уличного гопника, сказал я. «Сложно общаться, когда не видишь эмоций, глаз, реакции». Сделал себе заметку купить при первой возможности тактический шлем. «Снимай!» – скомандовал гопник. «Что, прости?» В голове проносились десятки вариантов, но я все равно не мог понять, что от меня нужно этому извращенцу. «Трофей снимай!» – уточнил грабитель и направил на меня оружие. «На мне только толстовка до да штаны. Ты о чем вообще?» Показательно дергая за предметы одежды, оправдывался я. «Давай без глупостей. Я видел, как ты бился на крыше и как уходил в броне. Отдай ее мне и вали!» «Дерьмово, что он меня видел. Но дальше-то что?» «Я вдруг расслабился. Ведь сделать то, чего он требует, я тупо не смогу. Долго же он выжидал момент для атаки. И ради чего?» От его серьезного вида мне даже стало смешно. Допустим, это был я. Ты знаешь, что такое персональный эквип? ехидно ответил я и тут же пожалел о выбранном тоне. Гобник принял боевую стойку и показательно прицелился мне в лоб. И где все хваленные полицейские дроны сейчас. «Квестов на трофейке уже не осталось, а чтобы купить хоть немного похожий, придется копить недели-две. Ты мне весь план обломал, тварь!» Начал истерично вопить противник, делая гневный акцент почти на каждом слове. Занимательная дикция. Я не нашел, что ему ответить, и аккуратно потянулся к пистолету на поясе. Неуравновешенный напротив меня даже не заметил. В подворотне было скудное освещение, даже с учетом дневного времени. «Персональный, — говоришь, — попробую снять с трупа!» Холодным тоном закончил свою истерику гопник и выстрелил. За мгновение до атаки я успел нырнуть в сторону за мусорный бак. Одновременно хотел открыть беглый огонь, но не вышло. Глок-то я достал, но в панике даже не понял, почему он не стреляет. Рука предательски затряслась, страх постепенно окутывал тело, будто погружая в болото. Зрение поплыло, навыки обращения с реальным огнестрелом у меня нулевые, скорее даже минусовые. Надо было хоть в тир сходить в реале. «Это игра!» — вдруг прозвучал спасительный голос в голове. Всего два слова, но болото тут же перестало тянуть вниз — Дрожь сменилась легким онемением, мысли потихоньку собрались в кучу. Толстовка насквозь промокла от асфальта и дождя. Запах пороха витал в воздухе, а конечность еще не полностью отошла. Все это было настолько реальным, что я и забыл, что меня не гопник в подворотне поймал и вот-вот убьет. А это просто игра. Где я хочу быть кем? «Тем, кто трусливо сидит с дрожащими руками? Ну уж нет». «Ты что, патроны не купил? Дерьма, кусок!» – донесся хохочущий голос. «Вот почему он медлил, боялся ответной стрельбы. Купил я, все купил. Бросил взгляд на ногу. Совсем не болит и двигается лучше, чем раньше. Прислушался к себе». Ни единого намека на боль, что сковывало меня последние месяцы. Сделал глубокий вдох, выдох. Поехали. Проверил патроны. Полный магазин. Немедля поднялся на ломанный грязный палет, поймал гопника на открытой местности и начал стрелять. Противник инстинктивно дернулся в сторону и атаковал в ответ. Пять выстрелов и ноль попаданий. Таков итог моей первой в жизни стрельбы. Механика игры помогала, но этого было недостаточно. Я не чувствовал вообще никакой уверенности в победе. Бросил взгляд на связку гранат на поясе. Дымовая не поможет. Слишком узкий проход. Покачивая головой, начал мысленно проклинать вооруженного психа, который напал на меня без какой-либо для себя выгоды, а из злости на самого себя. Придурка, что бездарно потратил два часа на слежку за мной и в итоге не получит ничего. Просто хочет меня убить и оставить себя победителем, потешить свое ЧСВ. Ведь ублюдок победителем и выйдет. Граната стоит 500 кредитов». С зубным скрежетом оторвал от сердца бесценную парализующую гранату и бросил в нычку гопника. Оболочка устройства раскрылась и в радиусе двух метров накрыла все электрическим куполом. Противник в конвульсиях опустился на одно колено, отборно матерясь. Он сейчас был способен лишь провожать меня полным злобы взглядом. Без малейшего желания продолжать бой я активировал трусливый побег и унесся прочь в сторону западных ворот города. Таймер тикал и не хватало еще подохнуть в подворотне так близко от выхода из города. Маршрут навигатора повел меня через крышу подземного паркинга, и, пробегая его, я вдруг сам не понял, как инстинктивно замедлился. Метрах в пятнадцати слева активно шло сражение. У меня оставалось менее 30 минут, чтобы покинуть город. Возможно, за мной, уже гнался... Отошедший от паралича вооруженный гопник. Вокруг были сотни других потенциально опасных ситуаций и непредсказуемых угроз, которые могли меня задержать, но я все равно остановился посмотреть. Зрелище слишком завораживало. Четверка неплохо вооруженных бойцов усердно обстреливала одинокого парнишку в простой футболке. Он прижался спиной к полуметровой бетонной конструкции. Выжидал момент. В руках у странного игрока был лишь короткий меч слегка изогнутой формы, а из плеча сочилась кровь. Квартет грамотно взял бедолагу в оцепление, отрезая все пути отхода. Куда бы ни метнулся, парень его встретят в четыре ствола. Логика говорила, что он не жилец, но я все равно стоял и смотрел. За секунду до того, как пара бойцов вышла на загнанного противника с двух сторон, юный самурай успел порвать дистанцию с одним, ворачиваясь от большей части пуль. Хладнокровно пробил шею оппонента насквозь. Затем грациозно закрылся трупом от огня остальных и, переждав пару секунд, побежал к следующему. Взмах, удар, смерть. Ловко используя перезарядку и панику солдат, Игрок клал врагов одного за другим и, закончив начатое, повернул взгляд ко мне. Стволы юный берсерк даже не подбирал. В глазах читалась не ярость и не жажда убийства, а лишь уверенность. Непоколебимая уверенность в своих силах и в том, что делаешь. Без тени промедления одиночка бросился на меня. Быстро. Инстинктивно я сделал шаг назад и достал глок. Пара неуверенных выстрелов. Это все, что я успел. В последний момент я отчетливо заметил взмах окровавленного меча и отдернул корпус в сторону. Живой. На глазах оппонента вместо уверенности теперь читалось легкое удивление. «Анализ скорости противника завершен. Скорость 10», — сообщил мне навигатор. «Ловко». Задорно бросил парнишка и беззаботно сел на асфальт, убрав алый меч за пояс. «И убивать не будешь», – недоумевал я от резкой перемены действий. Да и результат его кровавой расправы до сих пор стоял перед глазами. «А зачем?» – искренне удивился юноша, оглянулся на трупы позади и добавил. «Эти сами напали, задвигали про тактику, оружие» а потом начали доказывать делом, что я не прав. «Доказали», — подвел итог я. «Я подумал, ты просто рубишь всех вокруг без разбора. Меня Ян зовут». «А ты весьма смелый, да?» — укоризненно заявил самурай и осуждающе покачал головой. «Информация, Ян, стоит дороже всего в этом мире. И с каждым днем ее ценность только растет». «Ты не думал, что не просто так у других игроков ты не видишь имени?» Его уважение моей скорости и родственности нашей прокачки я растерял в один миг. Через короткую паузу юный мудрец продолжил. «Только убив игрока лично, ты пополняешь досье о нем. Вон там лежат Барри, Хью, Алекс и Иван. Я теперь знаю их уровни, характеристики, шмот, прокачку». И имя. Все можно изменить, даже внешность в какой-то степени. Но имя изменить нельзя. Истинную ценность того, что ты мне дал, поймешь позже. Особенно если выйдешь за рамки рядовых игроков. Позволь немного отплатить. Закончив лекцию, парень поднялся и сделал серьезное лицо. «Зачем ты стрелял?» — с укором спросил он. Холодок. Током пробежал по телу. От стыда мне хотелось провалиться под землю. Какая важность может быть в имени? Да тут сколько угодно может быть игроков с именем Ян. Но парнишка так многозначительно произносил имя, что ничего, кроме стыда за приветливость, я сейчас не испытывал. Чтобы убить, конечно. Зачем еще стреляют в тех, кто бежит на тебя весь в крови и замахивается мечом? Немного успокоившись, ответил я и убрал глок за пояс. Молодое лицо скривилось в непонимание, и юноша спросил еще раз. А стрелял, зачем? Ты ведь быстрый. И, хмыкнул я, все еще ничего не понимая. Да потому что с твоей силой, пули, это ерунда. Дай ствол, затараторил парнишка и выхватил у меня пистолет. Ловким движением привел в боевую готовность. И в упор всадил мне три пули в грудь. Я даже испугаться не успел. Три глухих звука, разъедающие плоть. Толстовка медленно изменила окрас на бордовый. В глазах помутнело. Уже смирившись со смертью, я бросил взгляд на здоровье. 70%? Только я увидел полосу хитов, как вдруг состояние, навеянное мозгом и его знанием о том, что три пулевых в грудь – это смерть, и надо умирать, сменилось бодростью и легкостью. Даже дебафов нет. Переваривая произошедшее, я ловко поднялся и отряхнулся. «Ствол кошмарный. Даже в жизненно важные органы критов не дает», – резюмировал юный самурай и пошел прочь с важным видом. «А меч дает?» – бросил я ему вслед. Хоть я и сам видел наглядный ответ на этот вопрос. «Скорость – это не только то, как быстро ты двигаешься в пространстве, а еще и то, как быстро ты реагируешь и осознаешь реальность». С этими словами парень резко подобрал пистолет одного из убитых и без предупреждения начал стрелять в меня опять. Те же три выстрела. В реальности я бы не в жизнь не смог того, что получилось сейчас. Я заметил, или скорее осознал траекторию выстрела и увернулся от всех без особого труда. Выстрелами в упор я убрал твой иррациональный страх попадания огнестрела, который ты притащил из реала. И теперь ты можешь использовать свою скорость гораздо лучше. Играй с умом. Последнюю фразу парнишка сопроводил постукиванием указательного пальца по голове. «Стой!» – вырвалось у меня. Странный юноша в белой, пропитанной чужой кровью футболке, знал так много, и хотелось посадить его перед собой на стул, взять тетрадь и писать лекцию о матчасти боевки этого мира. Парнишка обернулся и хлестко ответил совершенно другим тоном. «В следующий раз, Ян, я тебя убью!» Изменился не только тон, но и взгляд. Стальные нотки угрозы и твердая уверенность в своих силах ее исполнить. От дружелюбия и маленьких искорок уважения не осталось и следа. Я посмотрел на порванную от пули маневров уклонения толстовку. Трофейный доспех не заметил бы только слепой. И тут я осознал, что в его взгляде было кое-что еще. Зависть. Неужели черный Марлин настолько хорош? «Что он так всем вам нужен?» Не успел я разозлиться, как вдруг услышал выстрелы позади. Вру. Разозлиться я успел. «Не такой уж ты и быстрый, придурок!» Орал отошедший от паралича гопник и бесстрашно несся прямо на меня. «Совсем не до тебя!» – устало бросил я под нос. «Так много информации надо переварить, пересмотреть стиль прокачки под новым углом, поискать информацию в сети». Все, все, что я нашел за неделю до погружения, оказалось бесполезно. Злость на свою беспомощность и неподготовленность охватила меня, и несущийся, сломя голову, виновник пустой растраты пяти сотен кредитов появился очень не вовремя. Для себя, конечно. Пули гопника летели хаотично. На бегу он даже не целился. Сфокусировавшись, я успел увидеть траекторию каждой из них. Только от трех, что по теории вероятности летели в цель, потребовалось увернуться едва уловимыми движениями. Бег гопника вмиг потерял уверенность от увиденного. Воспользовавшись моментом, я сделал стремительный рывок навстречу. Сблизился быстрее, чем сам ожидал, и гораздо быстрее, чем ожидал противник. Одним движением выхватил нож, увернулся от неуклюжей попытки удара и вонзил персоналку в шею нападавшего». Дебав кровотечения и крит. Спустя 5 секунд агонии и тщетных попыток сдержать вытекающую красную жидкость, передо мной лежал бездыханный игрок первого уровня под именем Дин. «И этого ничтожества я боялся?»